Глава пятая. Я ожидала взрыва, но Дарина улыбнулась и продолжила слушать хвалебные отзывы о самом лучшем тренере на свете. И чем больше мальчишки восхваляли тренера, тем тяжелее мне становилось на душе. В их словах, казалось, я слышала то, что раньше никогда не звучало из уст детей. Андрей и Антон были очарованы человеком, которого я боялась до смерти. «Своими ручищами он же мог свернуть мне шею, узнай!» Мысленно, прогнав панику, я постаралась прислушаться к мальчишкам, продолжающим показывать какие-то статьи или снимки в телефоне. А Дарина заинтересованно кивала и с жадностью разглядывала фотографии Роберта Васильевича. Роберт. Посмаковав его имя на языке, я ощутила послевкусие горечи, отчего становилось дурно а к горлу подступала тошнота. Попытавшись взять под контроль губительную для меня ситуацию, я натянула на лицо улыбку и обратилась к сыновьям. Думаю, тетя Дарина уже наслушалась о тренере. Может, вы заберете печенье в свою комнату? Антон обернулся ко мне и кивнул, забирая тарелку, куда они сложили сладости, в том числе кое-что выгребли из конфетницы. Отправив ребят заниматься своими... Мальчишескими делами я насторожилась, ожидая словесного удара от Дарины. Но она по-прежнему молчала, и лишь ее темный взгляд высверлил в моем лбу огромную дыру. «Так, — Так-так, Мария Степановна... Сложив перед собой руки, подруга посмотрела на меня в упор. — Значит, Роберт Васильевич... Сокнув языком, она покачала головой, осуждая меня. «Дарин! Ну уж нет уж! Подруженька, давай-ка поведай мне, что за вселенская фигня творится!» Заглотнув тошнотворный комок, я опустила голову и скрыла лицо за ладонями. Глаза в этот момент защипала, хотя я многие годы назад дала себе обещание не рыдать больше по ошибкам молодости. «Эй, ты чего, Машунь?» Дарина подскочила с места и опустилась совсем рядом. Положив руку на мою голову, она погладила по волосам и зашептала. Так, чтобы никто, кроме меня, ее не услышал. «Маш, что было, то было. Я не буду тебя воспитывать или что-то советовать. Мы с тобой все сто раз обсудили еще тогда. Но, блин...» Она шумно выдохнула, взяв секундную паузу. «Если он узнает тебя. Если он обо всем узнает...» Я отлепилась от собственных ладоней и глянула искоса на перекореженное лицо подруги. Дарина злилась и негодовала. Как же я ее понимала? Он не узнает меня. Пожав плечами, я посмотрела на настенные часы. Казалось, стрелка замерла на месте. Мне было 18, Я была тощая и с черными волосами. И еще те с айс весом в тонну. Я себя на фотографиях тех времен не узнаю, а ты говоришь про мужчину. У них память, как у золотой рыбки. Пукнул и забыл». Дарина усмехнулась, но смех ее был пропитан горечью. «А как же школа?» — прошептала она. «Если все-таки что-то узнает?» «Не думаю». Я перевела взгляд на столешницу, подмечая те самые крошки, от которых в руках все зудело. Верный признак нервного перенапряжения. «А когда думать будешь, Машунь?» Вдруг зашипела она, затороторив. «Мужик мужиком, но у некоторых память лучше, чем ты думаешь. Вон твой бывший все забыть тебя не может. Предполагаешь, этот ничего не вспомнит?» «Лишь раз, Дарин. Мы виделись лишь раз. И думаешь, я себя не виню?» Вспыхнула, стараясь не закричать. «Думаешь, когда я его увидела, мое сердце не провалилось в пятки?» «Еще как! Но что я могу сделать? Отправиться в школу и забрать своих ребят? Что я им скажу? Им выпал такой шанс!» «А шанс ли?» «Нет, Дарин, перестань строить теории заговора!» Проворчала я. «Иначе на день рождения подарю тебе шапочку из фольги!» Дарина прыснула и отмахнулась. Моя подруга была самой лучшей подругой на свете, но не без изъяна. Вот и ее поиски знаков, заговоров и прочие чепухи в итоге привели меня к тому, что я зациклилась на собственной черной полосе. А ведь она впервые заговорила про то, что меня покинуло везение. «Себе подари шапочку из фольги, потому что космическое излучение явно тебе мозги поджарило. Если этот человек узнает правду, быть беде». «Запомни мои слова, Машунь, он твою задницу надерет так, что ты сидеть не сможешь». Услышав слова подруги, я невольно сжалась. А ведь в чем-то она права. Ручище великана при первой встрече вызывали шок. А если он этими самыми руками до меня... Нет, даже представлять не буду. «Обещай, что будешь держать язык за зубами!» Прошептала я. «Пусть учатся в этой школе!» «А я что-нибудь придумаю. Вдруг удастся их перевести в другое место?» Дарина наморщилась и развела руки. «Я похожа на болтунью?» «Иногда». Усмехнулась, получая слабый удар кулаком в плечо. Так Дарина вымещала свое раздражение. «А им не скажешь?» «Никогда!» Выдохнула я. «Пусть Толика считает своим отцом» путевым отцом, который от них отказался. Дарина выдохнула, прикрывая глаза. Я прикусила губу, чувствуя, как обрастаю ложью. Забрать ребят из школы лишь потому, что их настоящий отец работает там, сдать себя с потрохами. В чем-то Дарина права. Мне стоит понять, узнал ли он меня или нет. Если для Роберта Васильевича я останусь лишь матерью детей, которых он тренирует, то Антон и Андрей продолжат учиться в школе имени Ани Красова, пока я не найду для них новое безопасное место. «Ох, Машунь, рисковая из тебя баба получилась!» «Не рисковая», — отозвалась, поправляя подругу. А безмозглая. Дарин, лишь раз, лишь один раз, и вот, как же все может перевернуться после одного раза?» «Дура ты, Машка, но красивая», — улыбнувшись, кивнула припоминая день, когда Дарина назвала меня дурой, и мы отправились пятничным вечером в ночной клуб. Тот самый вечер, который перевернул мою жизнь с ног на голову. «Давай, Маш, торопись!» Я одернула платье сочного синего цвета и кивнула, перекидывая ремешок сумочки через плечо, и засеменила за подругой, тайно завидуя сногсшибательному виду. Впрочем, стараниями Дарины и я выделялась на фоне остальных девчонок, притащившихся в новый клуб. И большинство из этих девчонок я знала в лицо. Многие учились в том же колледже, что и мы, поэтому ловила на себе удивленные взгляды. Кажется, меня не ждали. Да еще в таком виде. Одернув короткое платье, грозящееся задраться до пояса и оголить зад, если я сделаю одно неверное движение, Осторожно переступала в босоножках, одолженных Дариной. Да и платье было не мое. Подруга нашла подходящий наряд, в котором чувствовала себя вызывающе. Тонкая ткань неплотно облегала худощавое тело и узкие бедра, отчего казалось, будто это не мини, а тряпка, натянутая на вешалку. Вздохнув, огляделась по сторонам и вновь ощутила острый укол зависти: и почему остальные девчонки к своим 18 годам уже имели аппетитные формы, а я оставалась угловатым подростком. «Дарин, да погоди ты!» Ухватившись за локоть подруги, притормозила ее у толпы. Не хватало еще заблудиться, если толпа нас разделит. «Ну, Маш!» простонала она. «Если не поторопимся, то будем торчать у входа весь вечер, там уже народу столько, что не протолкнуться. Может, а ну его?» Я взмахнула рукой и скептически посмотрела на клуб. У входа, как и сказала подруга, уже собиралась толпа, которую пока еще пускали внутрь. Но народ пребывал, и я не могла не отметить здравую мысль Дарины. Пять минут, проведенных в толпе, и нас точно не пустят. «Хорошо, только меня-то не бросай!» — проворчала я, по-прежнему удерживая бойкую подругу за локоть кивнула, и мы поторопились занять место в образовавшейся очереди. И пока очередь двигалась, проходя через охрану, и пропадая за высокими темными дверьми фараона, я то и дело оглядывалась по сторонам. В клубах я не бывала частым гостем, но благодаря Дарине вырвалась сегодня из ученной рутины. Так как раз что-то бормотала про очередь, фыркала и немного злилась на парня, который ее легонько задел. Она обернулась и высказалась. Мне пришлось одернуть подругу и прошептать, чтобы не устраивала скандалов. За Дарину я не волновалась. Ее практически профессионально поставленный удар, во многом благодаря трем братьям, мог выбить дурь из любого парня, а вот за себя мне стоило побеспокоиться. Я же на таких каблуках далеко не унесу ноги. «Ладно, ладно», «Проехали и забыли», — проворчала Дарина, вернув все свое внимание очереди, которая от чего то замедлилась, а спустя мгновение и вовсе перестала двигаться. «Ну что еще за фигня творится?» Возмутилась она, оглядываясь, и, кажется, довольно быстро отыскала источник. «Ого! Ну ты глянь!» Толкнув меня в бок, Дарина указала на парней, прошествовавших мимо толпы. Я проследила за направлением, указанным подругой, и уставилась на четверку. «Кто это?» Мои глаза могли выпасть из орбит. Я была поражена настолько, что не заметила, как, заикаясь, задала вопрос подруге. Та хмыкнула и склонилась ко мне, почти беззвучно зашептав. То же самое делали и другие участники образовавшейся очереди, которая будто замерла расступилась как море, перед Моисеем и пропустила вперед четверку парней, державшихся так, будто весь мир им должен. «Да ладно, Машунь, будто ты про них не слышала!» — пробормотала Тарина, удерживая мой локоть. «Это же они!» По ее интонации я бы выделила только одно слово, упоминание которого мне ни о чем не говорила. «Они!» Округлив глаза, обернулась к подруге и загнула бровь, требуя объяснений. Дарина хохотнула, но предпочла все же ответить, явно гордясь тем, что знала о парнях больше, чем я. «Братья Громовы и их друзья», — проговорила она. «Их еще называют «золотой четверкой», «мажорчики», «ребята при деньгах и связях», «и для таких клуж, как мы с тобой, недосягаемы». А вот с этим я была согласна. Судя по тому, что мне удалось рассмотреть, пока они проходили мимо и скрылись за дверьми клуба, выглядели парни так, что наше появление на их глазах могло вызвать приступ тошноты или смеха. В зависимости от ситуации, конечно же. Но я точно не планировала появляться у них на глазах, как и Дарина. Потому что вскоре все внимание было уделено новому клубу, пёстрой толпе и отличной музыке, от которой хотелось пританцовывать. И я позволила себе отвлечься, отмахнуться от проблем на учебе, от Толика, который стал вести себя немного странно, от домашней размолвки с родными. В эту ночь я предпочла забыться и совершить ошибку, за которую когда-нибудь однажды поплачусь. «Да, то платье тебе очень шло», Томно произнесла Дарина, прикрывая глаза. Оно висело на мне, как на вешалке. Проворчала я, закатывая глаза. Чай в моей чашке давным-давно остыл, как и были уничтожены все сладкие запасы. Дарина откинулась на стуле, поглаживая себя по животу. Ее лицо на миг озарилось счастьем, но мое тихое покашливание вынудило ее собраться и возвратиться к главному вопросу из-за которого нам пришлось вернуться в тот самый день. «Ты же никому не расскажешь?» «Маш, ты чем слушала-то?» Возмутилась Дарина, зашипев на меня. «Зачем мне рассказывать? Это ты подумай лучше, как сохранить все в тайне, раз не хочешь, чтобы он узнал». Я выдохнула, опуская глаза. К лицу прилила краска. «Прошло столько лет, Дарин». Не думаю, даже если он узнает меня, то захочет что-то иметь общее, тем более детей. Дарина шумно выдохнула, опустив ладони на столешницу. Ее пальцы, отбивающие ритмичный мотивчик, нервировали меня, а вот подругу расслабляли. Так она думала, и обычные ее идеи вгоняли меня в ступор. «А если он захочет что-то иметь с тобой, в том числе и детей?» Дарин! «Теперь ты сошла с ума?» Затарахтела я, нависая над столом. «У Роберта своя жизнь, у меня своя. Я даже не знала, как его звали по-настоящему, если бы не эта встреча. Я ничегошеньки тогда не знала». Подруга насупилась, но не возмутилась. Лишь ее тихое бормотание вселило в меня некую надежду, что все будет хорошо. «Главное — вести себя естественно» и не контактировать с ним, не видеть тренера Роберта Васильевича и не появляться у него на глазах. Потянуть время, а там уже придумаю, как выкрутиться из щекотливой ситуации. Я обязательно что-нибудь придумаю. «Ладно, подруга, пойдем мы с Русланчиком домой», проговорила Дарина, поднимаясь из-за стола. «А то задержались мы уже десять вечера». Я перевела взгляд на настенные часы и отметила, что уже действительно очень поздно, а мне еще на работу надо собраться и проконтролировать, чтобы уроки были сделаны. Выдохнув, я поднялась следом и проводила подругу. Руслан зевал, выбираясь из комнаты друзей, и потирал кулаками глаза. Распрощавшись с подругой, я отправилась в комнату сыновей и проследила, чтобы они наскоро убрались, и показали мне тетради. Бегло просмотрела уроки и велела отправляться спать. И пока они готовились ко сну, я часто слышала про новые тренировки и про того, кто, не зная всей правды, будет часто проводить время с ними. «Мам?» «Да», — отозвалась я, взглянув на Андрея. Тот юркнул в кровать и выглянул из-под одеяла. «Ты же нас не заберешь у школы?» Мое сердце ухнуло в пятки. Неужели что заслышал? Мне стало дурно, и я прислонилась к косяку двери, с трудом удерживая себя в вертикальном положении. Откуда такие мысли? Осторожно произнесла, пытаясь прощупать ситуацию, в которую сама себя же вогнала. «Ну...» — замялся сын, взглянув на Антона. Тот тоже молчал и смотрел на меня темными почти как грозовое небо, цвета глазами. Его глазами. Мы же там опять поругались с другим учеником. У нас все время так. Я выдохнула, опуская глаза. Лучше им не видеть мое побелевшее от испуга лицо. Нет, я же говорила. Придав голосу уверенности, продолжила. Вы будете тренироваться дальше, но чтобы больше никаких драк, стычек и того, что заставит меня краснеть и извиняться за вас. «Мы обещаем!» Воскликнули оба и вынырнули из-под одеял. Подскочили с постелей и приблизились ко мне, оплетая крепкими, но все еще детскими руками мое подрагивающее от волнения тело. «Мы правда-правда обещаем! Спасибо, мам, спасибо!» Я не понимала, кто из них говорил. Голоса сыновей слились и текли в мою душу, как медовый ручей. Прикрыв глаза, я улыбнулась и ощутила себя по-настоящему счастливой. Здесь с ними. настрое, и мы семья. И я никому не позволю разрушить наше счастье. Но эйфория от объятий длилась недолго. Вскоре пришлось вернуться на кухню, где суровая реальность накрыла меня с головой. Я стояла у мойки и мыла посуду, продолжая сверлить взглядом стенку. Что-то нехорошее всколыхнулось во мне вместе с воспоминаниями. Не знаю, поступала ли я правильно, храня такую тайну, но выворачивать мир наизнанку сразу трех людей я не могла. Антон и Андрей переживали, что у них такой отец, как Толик, но понимали меня и принимали наши несостоявшиеся отношения. Лучше такая правда, чем признаться всем о своем постыдном поступке и паутине лжи, в которую я втянула родственников бывшего мужа и детей.